Глава третья. Вскоре Олег понял, почему деревня не давала о себе знать. Просто-напросто деревни-то и не было. Минут десять Олег ехал между каких-то руин, напоминавших репортажи о взятии Грозного. Из буйных зарослей, все той же крапивы, череды и бурьяна торчали вроде бы даже обугленные конструкции, почти целые длинные какие-то сараи. Возвышались и накоринялись. Столбы с изоляторами, но без проводов лежали металлические проржавевшие цисцерны, валы, огромные шестерни и просто предметы непонятного предназначения. На мучительно качковатой дороге попадались звенья гусениц, ржавые подшипники, бетонные плиты, вставшие дыбом и словно выросшие из этих плит арматурные прутья, завязанные красивыми узлами. Кроме Грозного возникали ассоциации с фильмами, Про безумного Макса и про землю после ядерной войны людей не было. Зато встречались собаки, беспородные, неагрессивные. Им было скучно и жарко. Олег начал опасаться, что все-таки заблудился. Где тут первый левый поворот, откуда? Ну и спросить было не у кого, оставалось крутить педали, бряканье и стук. Послышавшиеся где-то сбоку из-за стены сорняков, Олег не смог определить сразу структуру. «Тух, грымс, бряк, скрип, хряб, фруф, что такое?» Над зарослями появилась кепка. Плоско и засалено она плыла, как по зеленому морю, то ныряет, то лихо появляясь вновь. Потом из зарослей возникла неопределенного цвета лошадь, запряженная в первую жизнь телегу, которую Олег увидел вблизи. Телега подпрыгивала и тряслась, как припадочная, чего человек, сидевший боком на передке, был вверх. Похоже на преступника, которого с особым садизмом казнют на электрическом стуле. Именно телега издавала жутковатые звуки, дошёл да ложе, пофыркивало. Хозяин этого транспортного средства был старик за 60, а сколько точно не ясно, сухощавый, неусылки, с морщинистым краснокирпичным лицом. Несмотря на жару, а где-то он был бесформенный, бесцветный пиджак на голое тело. Такие же брюки, кирзовые сапоги. Здравствуйте. Олег остановился, кивнув, водителька была и издал какой-то горловой звук. Его лошадь, послушно замерла и меланхолично протянула горбаносом морду к травке на обочине. Она лошадь, а не травка. Ничуть не напоминала Олегу тех коней, на которых он учился ездить в конноспортивной школе вот уже 2 года. А вы не подскажете, где морфинка? В глазах старика промелькнуло удивление он молча повёл рукой вокруг и странно булькнул Олег догадался всё старик не мой и сам удивился чувству неловкости которое вдруг охватило его Понимаете торопливо начал он Мне надо на Гордон а я не знаю я по-моему заблудился Старик кивнул и похлопал по телеге за своей спиной потом показал на велосипед мальчка и похлопал тоже улыбнулся. Олег неожиданно вспомнил, как мама ему рассказывала про немого романа, которого он страшно боялся в детстве, и пугало то, что человек не умел говорить, а только мычит. Интересно, а это не он? Олег погрузил билик сзади и спрыгнул на место, по которому похлопал немой. От босок телеги пахло сеном, ещё чем-то, но не очень приятным. Немой щёлкнул вожжами, чмокнул Лошадь оторвалась от травы и двинулась вперед. Олег схватился руками за какие-то доски, и крючки трясло немилосердно. Немой вопросительно поднял брови и пальцем показал на Олега. Мальчик ответил, «Я сын Семеновый. Вера, Семенова, может, помните? Вы же ведь Роман?» И подумал, что мама зря боялась этого человека. Роман вдруг закивал... Его лицо расплылось в удивительно доброй улыбке. Он показал жёлтые, насквозь прокуренные, но крепкие зубы и потрепал Олега по плечу, что-то мгнул. Потом смотрелся в лицо мальчика и снова кивнул. Обрисовал пальцем овал и поднял корявый большой палец с чёрным ногтем. Похож на маму, понял Олег, немой засмеялся, кивая. Мне говорили, Так странно было ехать рядом с этим стариком и понимать, что он видел маму девчонкой, младше Олега. И как давно это было. Оказалось, что деревня-то совсем рядом. Олег догадался, что ехали они, скорее всего, через разорушенное колхозное хозяйство. Он мог только удивляться тому, как много всего тут было настроено. А сама Морфинга, представляешь, с собой просто одну невероятно длинную улицу, обрамлённую густыми садами, Начиналось за широкой, разбитой дорогой, еще сохранившей следы асфальта. Старая деревня не показалась Олегу брошенной или запустелой. Народ на улице, в садах, дворах, на огородах было немало и отнюдь не только бабки и детки. Во многих дворах стояли машины. Виднелась речка, на ее берегу Олег различил два десятка мальчишек и девчонок, кто купался, кто ловил рыбу, а кто уже загорал. Но потом они проехали мимо большого сельского клуба, так было написано на облупившейся вывеске, помещенной между двух пар колонн, поддерживающих навес. Одна колонна накоренилась, прямо на крыльце выросла березка, стенд с надписью «Кино был пригнут к земле и пуст». В таком же состоянии был и сельский магазин, только там трава и деревца не просто заполонили крыльцо, а обосновались и на крыше, и поднялись до верха окон. Олег понял, что все, кого он видит, родственники, приехавшие на лето, дачники. А что тут зимой? Страшно подумать. Да и сейчас он заметил, больше половины домов смотрят на мир из зарослей бурьяна незрячими, заколоченными окнами. Мальчишке стало вдруг грустно и почему-то обидно. Но ненадолго, подскакивая на телеге с наслаждением, втягивая чистый воздух, чёрлись на тёплое солнце и по-прежнему удивляясь в тишине, Олег подумал беззаботно, что таких деревень много, а каникул у него раз в году. Сейчас это неплохо, что тут приезжи ребята, с ними будет легче найти общий язык, чем с деревенскими. А значит, сколько ни грозит, где роман провёз Олега не только через всю деревню по этой бесконечной улице, но ещё и довёз до поворота. Песчаная дорога без следов уводила в сосновый бор, откуда тянуло прохладой и приятным запахом. Спасибо. Олег соскочил с телеги, потянул увелик. "Мне сюда?" немой закивал, улыбаясь, показал рукой и довольно долго смотрел Олегу вслед. Потом мальчишка услышал, как непередаваемо завопил отбывающая телега. Вбору слав нет было красиво, здорово, только ехать по этой песчаной дороге было просто невозможно. Велик буксовал и При всей лесной прохладе с Олега полил пот. Тогда он соскочил с машины, раздулся, затолкал в кроссовке носки, повесил обувь, связав шнурками на руль и зашагал по теплому песку, ведя велосипед в поводу. Местами в песке, правда, шишки, сосновые иголки, но идти было легко и приятно. Во всяком случае приятнее, чем крутить педали. Песчаная дорога взобралась на холм, где росли особенно высокие сосны. Резво спустилась вниз, и превратилась в небольшой пляжик на берегу речки. Скорее всего, той же самой, которую Олег видел, проезжая по морфинке. В чистой воде у берега, над желтым песчаным днем маневрировали как подводные лодки, мальки неизвестной принадлежности, но шустрые. Олег просто не мог устоять перед искушением, он весь вспотел, успел побывать в грязной канаве, а тут вода. Короче говоря, уже через полминуты великое барахло лежали на земле, а сам мальчишка. плавал на спине посреди речки. Прошло немало времени, прежде чем он вспомнил, что надо продолжать путь, и так задержался. Чтобы поскорее обсохнуть, Олег сел на велик в плавках, а одежду перекинул через руль рядом с кроссовками. Но, как выяснилось, комары оценили такую смелость. Пришлось снова останавливаться, одеваться, а потом катить дальше. Песок больше не мешал под колесами. Была обычная, слегка неровная лесная тропка, Сосны сменились дубами и зарослями бузины на прогалинах. В стрых ложбинках росла малина густившими зарослями. А местами мелькали коврики из земляники, к сожалению, еще не поспевшей. Но это все впереди. На повороте Олег спугнул сову с треском, сорвавшись с какой-то ветки большая, серо-белая птица до смерти, перепугав мальчишку, зигзагом бесшумно полетела вперед, исчезла среди деревьев. Вот "Пиёлышки зелёные", сказал Олег, чтобы успокоиться, и подумал: "Не заблудился ли? Нет. Похоже, тропа под колёсами хоть и не особо накатанная, но явно используется. А кому тут ездить, кроме лесника? Ну, только до деревни далеко не накатаешься, туда обратно или есть короткий путь, надо будет спросить". Удерживая руль одной рукой, Олег полез в рюкзак за сидуком, в котором Как он помнил, стоял на готове диск с его любимым наутилусом В старой конце от разлука Но именно в тот момент Когда Олег слегка обернулся Он увидел в конце тропинки Поворота, где спугнул сову Огромного волка Сказать, что мальчишка спугался, значит соврать И с фапугом просто такое не называется Он обмер Чудом не свалившись с велика Род мгновенно пересох Руки и ноги слабели И стали чужими Огромный серый зверь Опустив хвост Похожий на здоровенный батон И пригнув массивную лобастую голову Неспешно трусил по следам добычи Выбрасывая крепкие лапы И чуть раскачиваясь Туловищем Потом остановился В шагах в двадцати от Олега И поднял голову Мурый с уткими золотистыми глазами посмотрел на мальчишку внимательно и оценивающе. Кажись, каким-нибудь чудом в руках у Олега ружьё он бы не посмел выстрелить. Всё, на что его хватило толкнуть в лёго ногой от земли и увидеть второго волка, стоявшего в точно такой же позе впереди на тропинке. Всё. Мгкнув в голове Олега Кончился никому. Сидят. В полном ужасе он беспомощно повёл вокруг взглядом. Неизвестно кого выискивая, волки были забыты с расстояния метров 2, на него смотрел леший. Точно такой. Таким Олег себе его представлял. Долновище. Из всего прочего видно не было. их плотно прикрывали густые ан кустами, поднималась голова с человеческим очень загорелым лицом, изрезанная морщинами, похожими на шрамы. Большую часть лица скрывали седые густые брови, пысы и борода, сросшиеся в одну массу, которой не было названия. Из этой массы посверкивали удивительно яркие зелёные глаза, как на Седых же волос буйно разрослось на голове Лешего. Смотрел он прямо на Олега. Чтор меня? Пистол Олега первый раз в жизни перекрестился. Значит, правду самбачки сказали. Послышался густой бас из бороды Лешего. Кому через лес направляешься, парень? Э, та тропка, как к моему кордону выводит. Если в райцентр, то назад и по дороге. «С собачкой?» Олег повертел головой и покраснел. «Конечно же, блин, собаки! Два здоровенных!» «Кавказ, а не волки! Сразу видно!» «А седой никакой не леший, а...» «А вы, Антип Никодимович!» Дошло до Олега. Ему стало стыдно. Старик-то черти че знает, подумает. Его за лешего принял, собак за волков. «I'm crazy!» как говорится. «Я князь!» Значительно сказал старик и сделал шаг на тропинку. «Так и зови князем. Как тебя зовут? Крещенное имя-то я его забыл. Олег ничего не ответил, потому что онемел от незазумления. Старик был гигант. Никакого даже крошечного призлака, дряхлости обнаружить было невозможно, ну как ни смотри». Ростом не меньше метра девяносто, Одетый в плотную куртку, галифе, сапоги, С ружьем на бедре он двигался совершенно бесшумно, Кусты раздались, пропуская его, А за спиной замкнулись, Так не издав ни треска, ни шороха. Собаки подбежали, Так же неслышно сели у его ног слева и справа, Не сводя с Олега Пристальных, умных и безжалостных глаз. Листник-князь вдруг напомнил Олегу Одина из недавно прочитанной книги писательницы Семеновой «Поединок со змеем» вот только у старика были оба глаза, да вместо копья ружье. Одина или за прадошнего князя какого-нибудь Ярослава Мудрого, например. Вам сто лет? Как-то вырвалось у Олега, князь не удивился. А то больше. Я года рождения не помню. Так кто ты будешь-то? Я Олег Семенов. Назвался я мальчишка. У вас недавно моя мама должна была быть, я насчет каникул. Сын Верки? Старик подошел совсем близко. Внимательно рассмотрел Олега, тому даже неуютно стало под пристальным взглядом. Была. Была она у меня. Ну что ж ты за границу ехать не захотел? Скучно потому что. С вызовом сердясь. На себя за свой страх ответил Олег. Вы там были? Бывал, признался неожиданно князь. Как сказать, скучать не приходилось. В Польше бывал, в Германии, в Чехословакии, в Израиле, признаюсь, не довелось, да и не было тогда Израиля. Ну что? Коля за границу встал, то пошли тут недалеко. Повернувшись, Он с хоракой неслышно зашагал, как поплыл рядом с мальчишкой снова покатившим велик рядом